Утром следующего дня на башне крепости подняли два скрещенных копья и белое знамя. Это был вызов на переговоры. Владан ответил тем же, и вскоре на лысой высотке показались три чужих всадника. Среди Росичей еще крепко жил воинский обычай, властвовала слободская строгость и безмолвное подчинение старшим. Хоть и тянулись Росичи, как к чуду, поглядеть на первых воинов ромеев, но в молчании дали им широкую улицу. Глазами же щупали цепка не хуже пальцев. Оценивали лошадей, тяжелых, толстошеих и большеголовых, с длинной шерстью на бабках. Одетые в боевые доспехи, ромеи сидели глубоко и прочно, длинно опустив стременные путлища. Оружие с собой ромеи не взяли. Удивляясь себе, Малх искал под шлемами черты знакомых лиц. Все трое ромейских посланников были людьми немолодыми. Не служил ли Малх с кем-либо из них в легионах империи? Праздная мысль, праздное чувство человека, вернувшегося почти через два десятка лет. Не будь встреч с купцами торжки-острове, Малх забыл бы ирамейскую речь. Недаром столько раз осыпались листья с росских лесов. Кому расти, кому стариться. Малх выкунил, как зимний заяц. Голова Малха бела, зато разросшиеся брови черны и усы, отпущенные по-росски, не совсем побелели. Много досады Малх доставил ромейским купцам. Прижившись среди росичей, бывший подданный империи вмешивался в торги, объясняя росичам истинные цены на соль и другие товары рамеев. Купцы грозились более не подниматься по Днепру и кончали неизбежным примирением с упрямством славян. Рамейский начальник не узнал в Малхе беглого подданного, Заброшенный на край империи, Комос начальствовал над четырьмя сотнями пехоты и тремя сотнями конников. В их разноплеменном составе были подданные, навербованные среди нищего населения горных местностей империи, откуда при всем усилии сборщиков не поступали налоги. Были италийские военнопленные и доживали свой век несколько десятков готов, взятых в Неаполе. Были персы. Эти тоже предпочли служить базилевсу с мечом в руке, а не в ошейнике пашенного серва. На всех них империя могла рассчитывать, ибо им некуда было деваться. Солдаты третьего разбора. По численности их едва хватало, чтобы занять стены величественной крепости. Еще вчера, сосчитав переправлявшихся варваров, Комес отправил гонцов. О вторжении узнает Азбат, который стоит с шестью тысячами конницы в крепости Дзуруле, защищая фракийскую низменность. Будет предупрежден и Патрикий Кирилл в Юстинианополе где помещается префектура Фракии. Письменные указания, которыми были надежно обеспечены крепости империи, предусматривали все случаи. Силы варваров превышали силы гарнизона. Комос был обязан сохранить крепость и завязать переговоры, дабы выиграть время и склонить варваров к примирению. Сам Комес успел одичать на границе. Когда-то жизнь улыбалась или Павлу. Однако же положение, сочтенное Комосом только началом карьеры, оказалось венцом успехов. Уволенный от Палатейской службы, рекила был впоследствии осчастливлен в кавычках, могущественным Иоанном Каподокийцем. Восстановленный в званиях, в должностях, носорог посодействовал назначению рекилы на край Вселенной. Ты же изучил славян, мой любезнейший дурак, грубо шутил светлейший. Пусть твой опыт будет полезен божественному. Отныне ты страж империи. Хорошая крепость Скифиас тебе подходит, как Юстиниану Диадема. Ты увидишь там поблизости твоих старых знакомцев. Но это было благодеянием для человека, заподозренного в недостаточной любви к Базилевсу. И кем? Самим единственнейшим. Рекиле оставалось либо просить милостыню, либо наняться в солдаты. Что еще он умел делать, кроме службы в войске? Носорог! Изрядно ощипывал бывшего начальника славянской схолы. Ежегодно рекила посылал префекту донатии подарки. Жалования и припасы прибывали с опозданием, зачастую в меньших суммах количествах, чем полагалось. Солдаты отказывались повиноваться, лентяйничали. Ржавчина покрывала оружие. Окрестности были безлюдны, не было возможного, как в иных местах, дохода, хоть что-то да выжить из населения. Единственным подспорьем служила рыбная ловля. Охота была опасна. Задунайские славяне, переправляясь малыми партиями, превращали охотников в дичь. «Зачем вы пришли?» — бодрясь, грозно восклицал Комес. «Вы нарушили священную границу империи. На вас падет меч возмездия». «Он грозит нам без смысла, переводил Малх. «У него нет войска, чтобы напасть на нас. Он бессилен». Ратибор глядел в тусклые глаза рекилы. Выкрики Комеса звучали напряженно, искусственно. Сокращая численность войска, Юстиниан говорил, «Нам выгоднее откупиться от варваров, выгоднее золотом вносить рознь среди них, чем содержать армии, отрывая подданных от уплаты налогов». Следуя палатийским указаниям, Рекила перешел к соблазнам. «Вернитесь к себе, откуда вы пришли. Тогда вы получите подарок. Располагайтесь здесь, как друзья». «Через десять дней прибудут люди, уполномоченные вас одарить». «Десять дней!» Для убедительности Рекила руками обозначил десятикратный восход и заход солнца. «А что он нам подарит?» — спросил Ратибор. В длинной речи Комес славил империю, втолковывая варварам достоинство мирных с ней отношений. Славяне — хорошие воины, они могут поступить на службу в войске, сражаться под начальством своих вождей и собрать большую добычу к тому же получая жалование золотом. Рекила соглашался, что славянам ныне удастся проникнуть в вглубь империи на несколько переходов. «Но потом», — увещевал он, — «на них нападет непобедимое войско базилевса, и все они погибнут». «Гляди-ка», — тихо сказал Ратибору круг, — «глаза-то у Ромея какие, пустые, будто птичьи. Душа-то у него есть ли?» «Подождите только десять дней». — продолжал убеждать Рекила. — Я могу обещать вам задаток. По золотой монете на 10 человек. — Мы больше должны платить за переправу, — сказал Ратибор. — Он торгуется, — заметил Малх, которому надоело переводить пустые речи Рекилы. — Ему сыпать слова, что ветру носить по лову. Заметив, что толмач славян больше не обращает внимания на его слова, Комыс отправился в свою крепость. Там он составит акт о переговорах с варварами, которые в количестве трех тысяч все конные нарушили границу. Ситовник подпишут свидетели, провожатые комисса, а нотарий подтвердит истину и заверит кресты, которые поставят неграмотные солдаты. С подобным свидетельством об исполнении обязанностей Рекила будет более спокоен. Сидя в каменном мешке, как на острове, Рекила отвык думать о войне. Стены были так высоки и так прочны, что крепость не боялась штурма. Опасностью грозила бы осада измором. До сих пор задунайские славяне не обнаруживали склонности подвергать имперские крепости долгому обложению. В первые годы, когда мысль Комаса еще бодрствовала, он сумел найти спасительное решение. Не следовало раздражать варваров, мешая их переправам, когда их было много, и не нужно стараться догонять мелкие шайки. Этим летом Рекила был поглощен особой заботой. С весенним транспортом продовольствия в крепость Скифиас пришли несколько ипоспистов префекта Палатия Иоанна Каппадокийца. Звезда всесильного носорога закатилась навеки. Его ближних телохранителей разослали солдатами в пограничные крепости. Пользуясь наивностью единственной дочери Иоанна, рассказывали сыльные. Жена Велизария Антонина нашептала девушке о намерении обиженного полководца сбросить Базилевса. Ему нужна помощь префекта, к которому не рискуют обратиться прямо. Иоанн отправился ночью для тайного свидания с Антониной на подгородную виллу. Там он увлекся, наговорил лишнего, не подозревая, что Антонина спрятала за живой изгородью уши палатия самого великого спафария Коллоподия и Маркела, комаса и Они попытались тут же схватить Иоанна, но телохранители отбили своего хозяина. Сыльные уверяли Рекилу, что носорог сумел бы объясниться и получить прощение, сразу бросившись к ногам позелевса, но он предпочел убежище в храме Богоматери Влахернской. Юстиниан, как видно, не захотел зла носорогу. Ему сохранили жизнь и постригли в монахи. При пострижении на него случайно надели ризу священника по имени Август, Так чудесно исполнилась воля судьбы, известное всем пророчество о мантии империи, которое ожидала Иоанна. Все громадные богатства носорога схватила палатийская казна. Его дочь скитается без на улицах Византии. Рекила, некогда достаточно сведущий в хитросплетениях и нравах палатия, понял тайные силы, ускользнувшие от разума грубых солдат, Носорог совмещал подлинную преданность и любовь к Юстиниану с верой в уготованный для него Иоанна Пурпур-Базилевсов. Юстиниан это знал, но не боялся носорога. Детей у Юстиниана не было, преемника он не указывал, и, как ощущал Рекила, считал себя почти бессмертным. Юстин, дядя Юстиниана, был в свое время таким же префектом палатия, как носорог. Юстин сумел схватить Диадему после смерти бездетного Анастасия. Последовав такому примеру, носорог не изменил бы даже памяти Юстиниана. «Тут другое», — говорил Сибирикило, — «Антонина, подружка Базилисы». Феодора не любила Каппадокийца из ревности к его влиянию на Юстиниана. Каппадокиец платил ей тем же. Говорили, что Феодора нашла какого-то племянника, ввела его в палате. И, конечно, после смерти Базилевса его вдова и соправительница встретила бы в Каппадокийце сильного противника в споре за Диадему. Не будь пророчества, Феодоре не удалось бы поманить Иоанна кончиком пурпура. А так она знала, сытый тигр все же не откажется понюхать приманку, хоть и не будет хватать ее. Почему же Иоанн, не бросившись к Базилевсу, сам захлопнул западню? Глупцы легко судят после развязки. Каппадокиец знал бессилие слов, обращенных к Юстиниану, и спрятался, уповая на время. На него легла тень, как на Велизария в Италии, когда полководец, искренне отказавшись от предложенной ему готами короны, все же лишился доверия Юстиниана. Базилевс не поверил в измену иначе приказал бы его убить. Но и держать при себе более не хотел. Чтобы выполнить волю судьбы, на носорога надели рясу священника именем Август а чтобы ее надеть, бывшего префекта постригли в монахи. Предсказание сбылось, и теперь об Иоанне могли забыть все. Лишившись единственного покровителя, Рекила понимал, что в палате найдется покупатель должности пограничного комыса, ведь Рекила ехал сюда с некоторыми надеждами, не зная, что здесь просто тюрьма в пустыне. Ни одной женщины, содержатели воинских лупанаров привозят старух и лишь однажды в год. Нет даже настоящей бани. Будь она, что толку, крепость постоянно страдает от недостатка дров. Лес далек, и рубка опасна. — Скоро мне придется счесть себя счастливым, — думал Рекила, — если новый комос даст мне центурию, или хотя бы оставит солдатом. Иначе придется, не дай того, праведный бог, просить милостыню, как дочери носорога. Вот награда за службу империи. Будь проклята, жизнь!